Лёвка. Я забираю Лёвку из садика. Это моё частое дело. Иногда оно случается довольно некстати, но в целом я это люблю. Мне нравится, как Лёвка мне радуется. «Игнат!» — кричит он. Слышит мой самокат, когда я ещё только подъезжаю к их площадке. И воспитательница меня любит. Одна. Вторая нет, она противная. И её не любит ни Лёва, ни я. Полная взаимность. И она мне всегда на Лёвку жалуется. А та, которая любит, никогда. Хотя обе одинаково пихают мне в руки Лёвкины мокрые носки и грязные майки. Он всегда обливается, каждый день почти. И у него там есть запас чистого. Каждый день ему приносим это чистое. А забираем вот что. Я бы на него злился, если б сам не был таким безруким. Но у меня уже лучше. Не каждый день проливаю. Лёвка тоже вырастет и научится. К пакету с грязными вещами я привык. Мы вешаем его на самокат. Потом Лёвка встаёт ближе к рулю, ставит ноги в какую-то там балетную позицию, чтобы мои ноги тоже поместились. И мы мчимся вместе. Мчим! Очень неудобно, конечно, вдвоем, потому что Левка иногда тоже пытается рулить. И если вверх, и если бордюры, ужас как неудобно. Я весь взмокший привожу его домой. Зато вниз... Это называется даунхил. Когда вниз под гору. И можно не толкаться, просто летим... Наша общая масса увеличивает скорость. Ух! Черт, встречу выскочил парень на роликах. Вот же псих! Я еле успел затормозить. Куда смотрит? Не видит, что я с ребенком? Ну да, он не виноват. Он просто ехал так быстро и не предполагал, что кто-то может гнать в таком темпе. Ладно, без травмы хорошо. Совсем уже? Кричит ему в спину Лёвка. <смех> не надо, Лёвка, не ругайся. Мы тоже, знаешь, превышаем. Такое удовольствие лететь по пустому переходу. Потому что никогда асфальт не бывает таким гладким, как плитки в переходе. Тем более я только что из метро, ноги задеревенели, столько стоять. И если никто из прохожих не мешает, то, ух, боковым зрением замечаю человека, который стоит, просто стоит. Или продает что-то, или денег просит. А, ну да, костыли. Вот же, а. Я будто сразу виноват, что могу вот так наворачивать на самокате на своем, а он нет. Ну, проезжаю мимо, потому что уже разогнался, и еще потому что, ну, у меня есть деньги. Но они не мои как бы. Будешь сам зарабатывать, можешь раздавать направо и налево, сказал мне как-то папа. Это я тогда Ященко денег дал в долг, он просил очень. До сих пор, кстати, не отдал. Забыл, наверное, напомнить неловко. Буду сам зарабатывать? Тогда да. А так неловко мне. Не знаю, как правильно в этой ситуации. И уехал уже давно оттуда. Не думать бы. Но думается само. Когда торопишься, главное — не забывать дышать. Пока не увидишь на часах 8.30, ты еще не опоздал. Даже если ты за 100 километров. Я передвигаюсь в пространстве быстро, заоблачно быстро. Прибавляю скорость и время пути стремится к нулю. Стремительно стремится. Время стремя. Надо будет использовать когда-нибудь. Что общего у слов «стремительный» и «стремя»? Так, о чем я? А, «стремиться к нулю». Мне кажется, если я поднапрягусь, то время станет отрицательной величиной, и я окажусь в точке Б раньше, чем вылетел из А. А, вот, еще. Давно было. Левка совсем маленький был. Я домой пришел, и вдруг слышу его голос. Гад! Гад! Что это еще такое? В садик он еще не ходил. Откуда нахватался таких слов? «Гад!» — радостно кричит он. Выскакивает из комнаты и обхватывает мою ногу. «Так это он меня ругает, что ли?» «Да», — кивает радостная мама, — «это Игнат пришел, Игнат!» «И тут до меня доходит!» «Это мое имя!» «Никакой не гад!» «А Игнат!» — он так выговаривает. У, -у, у ты что не слышишь мама радуется новому левкиному слову и даже не замечает что мое имя ругательно звучит ну вы меня и назвали ужас какой то я вздыхаю стаскиваю кеды и думаю как будет круто когда левка будет мне на улице кричать гад на весь двор так и вышло правда Этого слова «гад» никто не замечал, кроме меня. А я целую неделю дрессировал его. «Лёва, скажи, Игнат!» Не «гад», а «Игнат!» гад старался Лёва. И что вы думаете? Уже через неделю он научился. Чисто-чисто! Правда, до сих пор в его исполнении моё имя звучит раздельно. Игнат. Будто двойное, как в книжке какой-нибудь фантастической. Или в кино. Когда Левка был совсем младенцем, он очень орал. Ну, постоянно просто. Переставал только, если взять его столбиком, чтобы голова из-за моего плеча назад смотрела. И так с ним надо было ходить. И желательно стихи какие-нибудь читать заунывным голосом. Тогда он такой становился тихий, как зайчик. Я для него даже Пушкина выучил о царе Салтане. Легко учиться, только не забыть, когда что повторять. И к белка там живет ручная, я обычно думал, что Левка уже уснул. Подойду спиной к зеркалу, а сам через другое плечо смотрю, спит нет хлоп хлоп глазищами мы тогда все по очереди с ним ходили мама папа а потом я когда они уже не могли больше алевка все равно орал и я как то маму спрашиваю мам а у него тоже сдвиг какой сдвиг не поняла она ну как у меня ты чего игнат какой еще сдвиг Ничего не понимаю. Нет, ты не думай, я давно знаю. Ты Жене как-то своей сказала, что у меня болезнь такая, сдвиг, поэтому я не могу на месте сидеть. Ох, ну ты даешь. Нет у тебя никакой болезни. На месте сидеть детям трудно почти всегда. К тому же у всех темперамент разный. Вот ты такой, как ураган. Но это не болезнь. Есть такой термин – СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. У тебя есть, э, ну, некоторые черты. Но ты же можешь четыре часа за книжкой сидеть, не шелохнёшься. Так что не говори ерунды. Даже и не думай. Нет у тебя никаких болезней, кроме насморка. А Левка! Что Левка? Если хочешь знать, он по сравнению с тобой вообще тише воды, ниже травы. Ух! Похоже, я давал прикурить родителям не по-детски. Но все же хорошо, что у меня никакой болезни нет. А то я боялся: в школу для дураков переведут еще. Нас все время ею пугают этой школой. И меня больше всех, хотя я. Контрольно всегда хорошо пишу, в отличие от всяких там тихих, спокойных девочек. Мой папа — полярник. То есть, на самом деле, нет. Эта мама всегда так говорит, что она жена полярника. Я долго не знал, что это шутка. И смысла слова не понимал. Думал, это настоящее название его профессии — А он на самом деле антрополог. Нормальная профессия, можно сидеть в Москве и писать себе научные труды. Но папе это не интересно. А интересно ему тащиться на край света и там изучать людей, которые живут совсем не так, как мы. Я бы сказал, что он путешественник. Потому что если он дома, то это Ну, месяц он может дома. А потом начинается. Все ему становится не так. Мама сначала переживала, потом привыкла. Я купил блокнот. Совершенно неожиданно. Пошел за ручкой. Я вечно теряю. Поэтому покупаю самые дешевые, лишь бы писали. Карандаши тоже приходится покупать. Хоть я и запасаюсь ими в Икее, там бесплатные, да еще ловкие такие маленькие. В общем, я увидел блокнот. Такой просто блокнот. И обложка просто желтая, безо всякого там. А я люблю желтый цвет. И внутри клеточки. Я люблю клетчатую бумагу почему-то гораздо больше, чем линейчатую, даже если в ней надо просто писать, а не для математики. Просто иногда у меня в голове появляются слова. Я решил их записывать. Они рифмуются, слова эти, как стихи. Но это не стихи, потому что я не люблю стихов, не понимаю. Как тогда получается? Что я сам... В общем, я знаю, что стихи — это не просто рифма. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Это не стихи. Это так. А что должно быть в стихах, чтобы они стали настоящими, я не знаю. Так что это, ну, просто слова у меня. Блокнот помещается в карман. Пусть там и лежит я еду на роликах а в кармане у меня новенький желтый блокнот совершенно пустой это примерно то же самое что и какая нибудь еда если она в кармане так и думаешь как бы ее съесть так и тут чистая бумага что я буду писать туда только и думается остановился на светофоре двадцать одна секунда как раз Пишу. У человека голова, а в ней болтаются слова. Я не понимаю, как все это разгрести. Надо доклад, надо реферат, надо газету на английском. Чего я, дурак, вызвался? Про остальные уроки уже и не говорю. Лёвку мама обещала забрать, но я должен тогда посуду помыть и привести комнату в человеческий вид. Зачем я согласился? Лучше десять раз за Лёвкой съездить. Лежу на полу и играю в шарики. Лопаю их в телефоне. Я не люблю всякие гонялки и стрелялки, а логические игрушки люблю, особенно со словами. Вообще, чем проще правила, тем лучше. Я и сам пытался придумывать игры. Надо научиться программировать. Вот бы тогда игрушки рисовать. Графика самая простая. Художник я так себе, а вот чтобы логику включать, чтобы такие правила проще некуда, а игра не оторваться вроде шариков этих а реферат реферат можно конечно просто из интернета взять но глупо как то что я тупой не сделаю сам сейчас еще вот эти синие соберу лопну и пойду пылесосить у меня иногда бывает столько мыслей в голове и они все мечутся как будто в кастрюле сидят под крышкой ищут выход тычутся в стенки, бум бум все меняет направление Все про разное, в разные стороны броуновское движение в башке. Кажется, она лопнет, треснет. Тогда лучше всего ролики на ноги, левой, правой, вжик, вжик. И мысли выстраиваются в длинную линию. Она как-то стройнеет, вытягивается. Или мысли вытягиваются просто от встречного ветра. А если как сейчас? Устал весь совсем, мышцы устали, а голова нет, наоборот, мысли носятся. Чего вот они не устанут тоже? Тогда, чтобы не было взрыва, лучше всего игра. Чем проще, тем лучше. И кастрюля с крышкой, башка моя, в которой мысли превращается в чайник с носиком, и через носик в одну сторону, как пар, выходят мысли. И там внутри успокаивается. И потом я могу жить и работать. Я так могу работать вообще. Вы меня не узнаете. Только сейчас долопаю эти желтые шарики. И как начну. Ключ в дверях щелкает. Ой, чего они так рано? Это вы уже пришли, что ли? Игнат. Ужас! Что у тебя за завалы, Игнат, на кухню не зайти? Что ты за человек? Да я не был на кухне еще, не успел. Мне знаешь, сколько задали? А кто тут ел тогда? Ух! И правда, что тут на кухне? Наверное, я заходил, но не видел. Наверное, ел. Вкусно хоть было, спрашивает мама. Ага. Очень вкусно. А что хоть было вкусно, а, Игнат? Эх ты! Дынь-дынь, поёт Лёвка. Дынь-дынь, пою я. Сейчас я всё уберу, сейчас, сейчас. Ты, мам, иди, читай там. Ну, как будто ты ещё не пришла. А мы с Лёвкой всё сделаем. Да, Лёвка? Нет, нет, карабурет, жилет. «Нет!» Лева голодный! Тебе хоть его жалко, нет?» «Лёвка, ты голодный?» Спрашиваю его. Это военная хитрость, я знаю, что он ответит. «Нет! Нет! Привет, Тибет!» «Тибет-то откуда у него взялся? Вообще тоже непонятно, что к нему в голову откуда попадает. В общем, я правда какую-то Такую деятельность развел, сам удивился. Даже сковородку помыл. Вообще я не хотел, конечно. На сковородку мы не договаривались. Просто я задумался о стратегии. Мне пришло в голову, как можно использовать принцип нечетности в шариках этих. Ну и смотрю, на автомате уже мою сковородку. Не бросать же теперь. Потом сел до часу ночи с рефератом своим дурацким. Игнат, может, завтра доделаешь? Не, я завтра вообще ничего не соображу. Я сейчас. Ты бы сказал, что тебе так много, говорит мама. Я бы тебя не заставляла уборку делать. Так я сказал, а мне еще газету рисовать. Какую газету? По Инглишу. Ну, давай я тебе нарисую. Что тебе нужно? Круто она рисует все-таки. Я бы так не смог. Утром встал, готовая лежит. Хоть в печать такую, настоящая. Не поверят мне, что это я. Так что сразу скажу, мама помогала. Если спросит, конечно. До пяти утра сидела, между прочим. Ну, ты перфекционист. Вообще... Я не перфекционист, Игнат. Совсем нет. Я художник просто. Знаешь, иногда рисовать так хочется. Энергия, наверное, хочет выхода. Творческая. Рвется, как пар из чайника.